чему ден ку 1 7 4 Штуна издержат тут никакая погода О чём расскажут цыганки немые колоды У парнишек са страху или может быть сдура Молча пригревает скоро кое-что стулы Шагами пьяными по грязному серому месту. Ты веришь в но дьявол не был у нас Как и прежде, стараясь припрятать на одежду Надёжная где-то потолком и пола между По-прежнему ок, okay, опасная книга В жёлтом море гай okay, водится красная рыба Где выбор, жить лучше или хуже Эти подушки безопасности меня задушивают Продолжаю верить в туманные дали Собираюсь, стою с теми, кто нормально валит yeah. Это гарант, не зрелище лучше, когда тянутся к горам Петрозаводские тучи Шародизные люки взлетели, вспыхнули шлябинский лучи А заря теплую толпу замучены Они все еще живы, но ноги уже в земле Тело встать хотело, но я был не в себе Поднимаюсь над казаном, сердце обрывается карельским бальзамом. Пыхнул Казахстана, а сто дел был. сколько я прожил жизни, почему я их забыл. Прокачиваю свой дзен, напасаюсь в голове колоколом дзен, дзен, хаусен, чемодейн, клейн. Пока не сгорим кровью, пока не вспотеем, будем делать этот хип-хоп, и он тебя не развеселит. Ведь растянули как нить, по трёпной развесели. Висят, сушатся, Ждут, пока тело накушается, Висят под дождем И не видят лужи лица. Выкини из окон мысли В тишине Битоса, мы с ним Этот рэпак не прокиснет, Из-под асфальта ростки, Слова на куски избавим от тоски Головы в тиски а. Час от часу проще без имеет тощий yeah. Головы полощат Система на саплях и скотче Чек-чек Блеск мачетто усим Грязными следами на паркет Тушим свет ночи Кто куда Кому буду Да Сколько осталось в годах Пока не настанет пизда Эй, Кому наглеть Кому рот наклей Кому спину плети, И кому надо кормить червей я, я написал бы о любви Если бы было сай, Если бы я был сай. Залил бы микро слезами Но у меня жизнь другая, я об этом мало знаю Пишу о том, как мы тут зависаем с пацанами С нами чем-то шелу и Брик, Базука, ну а хули Ты ждал, когда набирал слово рэп в гугле И мы делаем все это даже без воды и света Когда под ногами нет земли, а в небе ветра Особенный обряд, когда в ритм говорят И здесь не все подряд, здесь секретный отряд Все понятно, когда ляпки и коньяк нам брат. Ага. Все понятно. Старые дети уже не боятся смерти, они умирали не раз, но воскресали на верте дней Кровиј в слюне стекали сомнение мясо, Прочности и стали, я справлюсь, мы тянемся к солнцу, как ветви, Питаемся от корней уходящих под землю, Меняемся се рождаемся мертвним, Змеја е своў и но мы живы моментом, Ау Син, Чи Чи Бэнчим и Дэнг Крэнг, Пинаем заплывшись жиром головы, Забывших о чём-то важном людей Жратвой утоляющий, yeah, yeah. не тот голод Кто это вон там, где? Hey. Да вон, вон там за углом а, Это клоун, он пичкал мясцом люд. Ночью и днём теперь лежит красноволосый Не дрожит, утекает в сточный люк жизнь У лица его не отпоёт В нём пуля и сплав, рэпа Siri На студии базука, слой читаем, курим и пьем Вчера хера в слюне, сегодня живем Завтра будет завтра, хули За свет Ирили салютуют За рэп республики Карелия Спасибо, что живем Верим в то, что говорим в девяти роу Жестом скрещенных в рук чертовщину лесом шлем Небо роняет капли, холода дарит сопли Кого-то выручают таблетки, но это не то, блин Греет душу шарф мыслит тело Срезая дворы, замарая запятую белую Ветровка как и рэп моя вода непронесаемая я принимал важные решения по кому -то... Давай чистосердечное Пока мы от красных оборотней Подстухуем по встречной Кэнгл шлем, когда цветет клен Мэн ин блэк плен Взял флян паленое В крови его руки станут после этой пьянки Беспонтовые суки Мокнут у славянки В ожидании того, кто устроит им кастинг Здесь у каждого свое понятие счастья Будь ты обеспечен или в погоне за массами Надо с молоду беречь свою жизнь на раз, сломай Голову, как сложить этот пазл Звенят бутылки солодом вокруг ажиотажа А мы еще так молоды, чтобы высаживаться Потом все это скажется Но не важно, сейчас правда же Подожди, братан, кто эти люди? Они же нас не знают, почему так скалят зубы Видят конкурентов или дело в чем-то глубже Никак не даст расслабиться диджей, что сводит судьбы